Глава 4. Событие 8. Потерпевший. В этом переулке у меня только что отобрали золотой кулон и часы. Следователь. Почему же вы не кричали, не звали на помощь? Потерпевший. Да вы что? Как бы я раскрыл рот? У меня же все зубы золотые. Утро началось с двух телефонных звонков из-за рубежа. Оба с неплохими известиями. Вот только Нужно было решать, чего делать. Он и так министерство забросило с этим батлом. Всё само по себе крутилось, но рывков вперёд не было. Колхозы и совхозы получали трактора и комбайны. Очень потихоньку строились 5 новых МТС. 5 на всю страну. А где деньги взять в середине года, когда их расписывают на пятилетку? Тут чуть орвал, там кусочек сэкономил. В третьем месте перераспределил, в четвёртом подключил армию, придумал длинную комбинацию якобы объекта для будущего снабжения воинской части продуктами. Горичко даже морщиться не стал, для него копейки. Просто никто не заметит, тем более и статья такая в бюджет заложена, может и неплохо получается. Конечно, неплохо, а очень плохо. Нужно не 5 новых Пусть и очень крупных НТС, а 500. Где взять деньги? Вот. И тут вдруг из-за границы эти деньги предлагают. Первым позвонил Эндрю Лукхолдем. Эндрю Хиз из Америки. Он там борется с некоторыми букмекерскими конторами. Но пока всё идёт более или менее удачно. Надеется на сумму близкую к 70 миллионам долларов. Если учесть, что поставлено всего лишь 11 миллионов, то вполне себе красивая цифра. Но если добавить, что доллар сейчас в пять примерно раз весомее, чем в 2020-м, то выходит прибыль примерно в 300 миллионов тех будущих зеленых. Не пять копеек. Андрюха, ты давай сделай так, чтобы об этом узнал весь мир. Зачем? Это реклама. Пусть о крыльях родины, об этом ринге музыкальном. узнает как можно больше народу. И скажи, что я на эти деньги хочу купить самолеты. Зачем? Чтобы обмануть. А сам по-тихому купи мне пять больших кораблей-сухогрузов. Не совсем новых, таких, что уже в работе. З Зачем? Ну так ведь новыми-то пока оборудование притрется, еще сломается, где их потом ремонтировать. А тут уже все работает, все отремонтировали. и перегони их куда-нибудь в канадские порты. Зачем? Нужно будет купить озимую рожь и пшеницу из северных регионов Канады. Столько, чтобы полностью забить ею все пять сухогрузов. Зачем? В СССР повезем. Зачем? За надом. Потом расскажу. А самолеты зачем? А сиеру одну провернем. Ты главную шумиху побольше раздуй. чтобы даже в кулинарных рецептах она с тобой и крыльях родины писали, но и о самолётах. Да и про то, что у меня книги вышли, в том числе и на английском, лучше, чем у Толкина. Я всё понял, но сделать-то-а? Да, я тоже поставил всех денег, выиграл 5 млн долларов. Я молодец. Ты из золота. Представляю, как Роллинги сейчас себе локти кусают. А зачем? Все, Андрюха, действуй. Только повесил трубку и собрал мысли в кучку, как позвонил Бик. Тут новости серьезней. С кондачка не решить. Да даже с двух кондачков. Политика. Вот ешкин по голове. Есть ведь Министерство иностранных дел, Громыка. Послы, мать их. Нет, вынь да полож генералу де Голлю, месье Чишков. А с другой стороны, «Такая вкусная булочка! Хрен кому отдашь! Столько повидлы!» Деголь в бешенстве. На стадионе при обрушении стены в седьмом секторе стадиона погибли тридцать девять граждан Франции. Потом в драке убили еще шестерых, и на улицах Лондона подрезали одного. Это только убитые. С различными переломами и ушибами в больницах лежат двести шесть человек. А всего в больницах и травмпунктах зафиксировано почти тысяча обращений граждан Пятой Республики. Так вот, Деголь вызвал посла и вручил ему ноту. Королевы и правительство должны принести Франции официальные извинения. Это раз. За убитых семьям выплатить по 100 тысяч фунтов стерлингов. Это два. И это 4,6 миллиона фунтов стерлингов. Огромная сумма. Это не современные фунты. Три. Президент также потребовал заплатить по 50 тысяч фунтов всем находящимся в больницах французам. 206 человек, да по 50 тысяч, это будет 10 миллионов 300 тысяч. Завод можно построить. Ну, пусть фабрику. И четыре. Всем пострадавшим, но решившим в больнице не лежать, по 10.000 фунтов. А это ещё почти 800 человек и 8 млн фунтов стерлингов. Всего Великобритания должна выплатить пострадавшим или их семьям почти 23 млн. Молодец, генерал. Вот и тут главная часть звонка. Он, то есть Деголь, предлагает присоединить к французской ноте ещё и ноту СССР, то есть выступить единым фронтом и обязательно снова организовать совместные учения флотов в Канаде и на минимально возможном расстоянии от Лондона. Срочно нужен Тишка для координации совместных действий. Пётр бы отказался, а то Громыка скоро на него будет волком смотреть. Нет, волком он уже давно смотрит, а будет тигрой рыкающей. Есть, однако же, но. И это но. тоже компенсация за моральный, материальный и физический ущерб. Пётр та ещё сволочь, а потому в этом направлении ещё в Англии сделал несколько упреждающих ходов. Потом не поленился и сделал эти ходы ещё и в СССР. Иметь королеву так во все карманы. В гостинице перед выездом в аэропорт он обошёл всех артистов и заставил имеющих синяки их дополнительно подкрасить помадой и разными тенями, а тех, кто такой красотой не обзавёлся, нарисовать их. В аэропорту же обязательно досматривать их корреспондентам и радостно позировать перед фотографами и телекамерами. Кроме того, он уговорил Гагарина, хоть тот и отнекивался сперва, чуть приукрасить правду, совсем чуть. У Петра в ходе драки на сцене оборвали Золотую звезду героя соцтруда и звезду с командорского знака ордена почётного легиона. Обе ему девушки нашли. А вот у Гагарина оборвали звезду с медалями героя Болгарии, и её не нашли. Конечно же, Болгария с радостью восстановит. Однако эту тему нужно раздуть и превратить в грандиозный скандал. Пусть у Гагарина, кроме синяка, ещё будет перелом двух рёбер. А кроме потери одной висюльки, еще испарятся и звезда-героя СССР, и звездочка-героя Монголии. У самого Петра, понятно, ничего не нашлось. Сорвали обкуренные английские троцкисты. Мать их! Теперь дальше про Павидлу. Скерту, а она гражданка и Эфиопии, и СССР, в ходе драки сорвали золотую цепочку. Добавим от себя... Что на цепочке был кулон с бриллиантом в 2 карата. Пётр подарил на 25-летие. Ему богатею проклятому можно. Чек джентльмену верят на слово. Усинчены оборвали брошь. Она её потом нашла. Конечно же, ничего бедной девушка не находила. И в броши не искусственные рубины, а настоящие. Тоже Пётр подарил. 3 рубина по 8 карата. И ещё цепочка золотая с кулончиком в паре с брошью, тоже рубин на 8 карат. Из Маши сорвали серьёжку, подарок Брежнева. Это, кстати, правда, и серьёжку не нашли. Так вот, в ней не синие стекляшки, а настоящие сапфиры в 5 карат. Плюс её историческая ценность подарок главы государства. По прилёте в СССР, несмотря на протесты уставших певцов, певиц и музыкантов, Пётр свозил всех в травпункт и зафиксировал и то, что есть, и то, чего нет. Солидный список получился. Нет, ребята, пулемёта я вам не дам. А в смысле, сам поеду к Дреголю совместную экономическую и политическую ноту выставлять. Пётр и чуть большую сумму запросил бы. идти торговаться? Экономисты Хреновы начнут, дебилы. Всю эту торговлю он намеревался после её завершения вывалить в СМИ. Ох, те причешут жадненьких работников Мида Великобритании. Ему даже семичасный уже шпионский диктофончик выдал. Летим в Париж, и вновь продолжается бой. На честном трудом заработанные деньги можно будет ещё одну МТС построить с английским оборудованием. Назвём её красиво. Куин. Потом букву народ подправит. Событие девятое. Можно бесконечно смотреть на три вещи: как течёт вода, как горит огонь и как правит королева Великобритании. Пётр Тишка зашёл в кабинет, где собрались за большим столом члены палат бюро, далеко они с чувством победителя. Да. Англия пошла на все требования и французы, и СССР. И все денежки выплатит. Победа. Ну, Пирова. Всем членам советской делегации отныне въезд под контрольные Великобритании страны запрещён. Акомпании EMI рекомендовали не выпускать диски и всякие другие пластинки. Миньоны, например, с песнями этих проклятых коми. Хренова. куча денег. Конечно, есть и другие фирмы грамзаписи, и если человек захочет купить пластинку, то он её купит. Конкуренты подсуются. Но вот в случае с EMI не всё так просто. Это законодатель мод. По любому пластинок в итоге будет выпущено меньше. Теряем денежки. А чего хотел? После такой-то плюхи Представители Мид Великобритании на самом деле в Париже начали торговаться и даже немного убавили аппетиты до Голи и Тишково. На следующий день, после подписания итогов в Коминье, Пётр передал плёночку представителю Юманите. С какой радостью весь мир прошёлся по торговцам трупами. А вот за этот несвежий пару фунтов не скинете? Недели две все средства массовой информации упражнялись в остроумии. Королева разогнала парламент и выставила к чёртовой матери премьер-министра. Вот потом новый накрыли к родины и отоптался. Там в Англии ещё маловато знает про информационную войну. Опять подставились. Пётр снова собрал пресс-конференцию в Москве для всех аккредитованных журналистов и рассказал Как в Великобритании боятся маленькую 11-летнюю девочку? Выявил под фото вспышку Машу Вику. Премьер подал в отставку, проработав пять дней. Но запретов все же никто не отменил. Утремся. Всех денег не заработаешь. На политбюро Аксакалы хотят заслушать итоги всей этой шумихи. С политической точки зрения победа в одни ворота. Но огромный и ноющий больной зуб королеви и всяким foreign офисам устроили на долгие годы. Война. Ну, так она и не прекращалась, только мы всегда отбивались, ни разу сами в атаку не ходили. Вот один раз попробовали, а Англии мало не показалось. Только эта вечно гадючий англичанка, она так, шавка. А вот как со Штатами воевать? Пока даже ни одной хорошей мысли в голове нет. И если они с размаху двинут, то уже нам мало не покажется. А если бить их, то нужно заготовить несколько убийственных изрей. Будем искать, как сказал Семён Семёнович. Событие десятое. В чём разница между самолётом и унитазом? Самолёт садятся, чтобы лететь, а на унитаз летят, чтобы сесть. Э -э. Леонид Ильич, отдайте мне, пожалуйста, Гагарина. «Кхм-кхм, Гагарина? Куда тебе, в певцы?» Брежнев даже дымом подавился. Заместителем министра сельского хозяйства. «Ты, Петро, бесишь меня иногда. Сказанешь чего, не стою как дурак, думаю, то ли сам с ума сошел, то ли ты издеваешься надо мной». Брежнев, однако, взбешенным не выглядел. Вполне себе мирный дедушка в кресле у камина сидит. Дождь за окном сыро, хоть и лето в разгаре. Я в данном случае, Леонид Ильич, совершенно не шучу. Мне действительно позарез нужен человек в заместители, и Юрий Алексеевич Гагарин лучшая кандидатура. Он ведь хоть и из крестьян, но лётчик, космонавт, гордость нашей страны. А мне именно лётчик и нужен. И именно гордость. А, ну, объясняй. По крайней мере, заинтересовало. Нужно развивать сельхозавиацию, распылять над посевами всякие гербициды, пестициды, жидкие удобрения. Сейчас это всё в загоне, даже самолётов приличных нет. Да военные кукурузники ещё летают, да и тех 5,5 штук. М-м, ну я устаречка. Что, в самом деле травить всё надо и обязательно с самолёта? В самом деле и обязательно с самолёта. Mm, ну, допустим. И при чём же тут Гагарин? Так нет ведь самолётов и почти не делают. Нужно и наших подтолкнуть, и за рубежом лучшие маленькие самолётики, пригодные для сельхозавиации, отобрать, купить и нашим конструкторам дать в них покопаться. А американцы нас с санкциями задавили. А вот лично Гагарину подарят самолет. Ну или продадут за копейки для рекламы своего предприятия. Ну и жук ты, сволочь. Как земля-то тебя носит. Добро, я переговорю с товарищами. Считай, меня ты убедил. Все по нему. Маленький нюанс. О, недоброе, чую. загоготал и сигарету ввыкинул в камин. Чтобы чуть веса Юрию Алексеевичу добавить, ведь всё же за министра. Ему желательно присвоить звание генерал-майор. Генералу? Ну, Богарёну не жалко. Всё у тебя? Ещё один нюанс. Мне и ему нужны два хороших самолёта. Я на свои куплю через Бика. Страна огромная, на поезде не наезешься. И на рейсовых самолётах не налетаешься, время не куч теряется. Э, что за самолёты? Cessna, американские. Компания Cessna запустила недавно партнёрскую программу с французской Ramp Aviation. Так что санкции попробуем обойти. Всё-то у тебя всегда на два хода вперёд продумано. А дживо, покупай. Вам миллионерам всё можно. усмеялись вместе. Может, так удастся Гагарина спасти, вырвать из лап неподатливой истории.